Глава ш е а д ц План был прост о изящен, как запотевшая бутылка водки на столе в полном з а к у с к и В мой двор существовало два входа. За первые этажи с плотно заколоченными окнами я даже не переживал. Если уж новички не смогли сюда через них пробраться, то про тупых псины говорить нечего. Что оставалось? Перекрыть входы забором или чем-то похожим, закрыв доступ хищникам в наш квартал? Понятно, что от какого-нибудь ч е б у р а ш к и подобная защита не поможет. Но мы хотя бы будем чувствовать себя в относительной безопасности, не боясь, что чья-то вытянутая челюсть может сомкнуться на твоем филее. А восстановить сломанное заграждение после прорыва какого-нибудь крупного монстра всяко быстрее, чем строить все заново. Иными словами, нам был нужен забор. Ну, или стена. Важно, чтобы сооружение оказалось достаточно крепким и высоким. Только я сел с листком бумаги и карандашом, накидывая примерный план, как рядом приземлился слепой. «Шипаш ты! Два с т о л б а мало. Тут между домами расстояние метров пятнадцать. Забубеним три трубы диаметром што миллиметров. Будет шикарно! На них с в е р х у и шнизу швеллер или уголок. Лаги и в путь». «Еще бы в штене домов по паре швеллеров для устойчивости!» «Гладко было на бумаге», — скривился я. «Ты мне скажи, ты где столько материала возьмешь? Те же трубы, а? Я тут строительного магазина не заметил. Еще прикинь, какая высота должна быть, чтобы псины не перепрыгнули забор. Тут и думать нечего». К нам подошла кора. Было заметно, что ей неудобно, щеки розовели. а в н у ш и т е л ь н а я уж я-то знаю, видел, грудь поднималась высоко. Но все же преодолев волнение, блондинка выпалила. «Шип, я тут пробежалась по квартирам до заселения, присмотреться, так сказать. Почти в каждой стоит панцирная кровать, в некоторых даже две». «Да, город у нас застрял где-то в прошлом», согласился с ней я. «Либо жители здесь работали исключительно на ортопедов». «Я не о том». Панцирные кровати могут стать основной частью забора. Я могу сварить их между собой. Ну, если в несколько рядов друг на друга... Я вспомнил могучие лапы твари. Во много рядов. И газу сверху. В некоторых квартирах есть еще металлические двери. Ничего такого, обычное стальное полотно. Иногда с ребрами жесткости. Тоже может подойти. Хорошо, что делать с остальным? «Швелера л есть за моим кварталом!» — подал голос слепой. «В руинах? К тому же нам много не нужно!» Я напряг память. «Так, швелер л — это вытянутая металлическая балка в виде буквы «П». В руинах они и вправду могут оказаться. К примеру, швелерами частенько обрамляли дверные и оконные проемы вместо бетонных закладных. Еще ими усиливали крышу. Или те же узлы в подвале, чтобы не провисали трубы, делали подвесы и подставки? Да блин, в руинах можно найти все необходимое. Насколько длинные там швеллера?» Спросил я с л е п о в а ш и п а ш ты, ты такие вопросы задаешь, что неудобно отвечать. Я их что, разглядывал? Видел п р о с т о уголок под завалами. Надо идти с м о т р е т ь Значит, пойдем и посмотрим. Кора, держи свой опыт за убитую псину». Псих, ты здесь остаешься, за тылами приглядывай. Мы скоро. Остальные за мной. Исходил я из того, что наш крикливый товарищ все равно будет слабым помощником. На грузчика-профессионала не похож. И если кто вдруг решит зайти в наш двор с тыла, то мы точно это услышим. В этом я был уверен. Что до остальных... Ну, слепой был запровожатого, кора, понятное дело, наш главный сварщик-орезчик по металлу. без нее вообще никуда. А вот Громбабу и себя я определил как основных ломовых лошадей. Что делать, не всем быть управленцами. Иногда приходится работать и ручками. Как и каждый раз, стоило оказаться за пределами квартала, меня охватило легкое беспокойство. Так, наверное, чувствовали себя первые охотники, выходя из теплой пещеры. Вот здесь все родное, безопасное, А там любое встреченное существо хочет тебя убить, за каждой стеной готов затаиться неприятель, каждый шорох может стать последним. Я и сам удивлялся метаморфозе, происходившей при выходе из квартала. При очень большом желании враг бы мог проникнуть внутрь двора, тем более постройкой забора мы обеспокоились лишь теперь. Однако ты пойди объясни это мозгу. Во дворе я чувствовал себя вполне спокойно, а на улицах буквально кожей ощущал грозящую опасность. «Мы скоро!» — кинул я подошедший к краю крыши Алися. Слепой возглавил шествие на правах проводника. Вместе с тем двигался он медленно, осторожно, достав свое ружье, с которым почти сроднился. Волосы на кожу у старика встали дыбом, хотя никаких явных причин для этого не было. Могу поклясться, если сейчас слепой услышит какой-нибудь посторонний звук, то п е р е й д ё т в боевую трансформацию быстрее, чем я смогу произнести любое слово. Это когда-то несколько кирпичных зданий были его кварталом, теперь лишь пустые дома, не более. Гром-баба и вовсе не стала мудрствовать, сразу перейдя в режим боевой трансформации. Теперь она грузно шествовала за стариком, зато в отличие от него полностью была уверена в своей безопасности. Кора единственная, кто не особо парился над тем, что оказался за пределами квартала. Она шагала, подняв голову и разглядывая дом буквой Г, бывшее убежище Слепого. «Справа вы можете видеть знаменитый дом Слепого», — заметил я. В этом доме на протяжении последних лет он жил, разгадывал сканворды и испражнялся. «Очень шмешно, шипаштый», — буркнул старик, даже не обернувшись. Зато Кора улыбнулась, да и я чуток расслабился. Через дорогу от бывших владений Слепого находился еще один квартал. Странный, кстати. Все здания целые, только окна выбиты, да и во дворе жуткое запустение. Старей говорил, что соседский квартал был такой с самого начала, бесполезный, пустой, в нем даже поживиться ничем не удалось. «Мне это место не нравилось», хотя бы потому, что при желании здесь можно было устроить несколько превосходных огневых точек и обстреливать нас. «Шипастый, а что там с психом?» вывела меня из раздумий Кора. Видимо, ей наскучило разглядывать трехэтажные дома. Почему у него прозвище такое? Они здесь вместе с женой появились, и все вроде бы хорошо было, да только жена погуливать начала. Он заметил... но ну и встретил ее после очередной гулянки. Семьдесят четыре н а ж и в ы х почти решито. А с кем же она ему изменила? Кора чуть на месте не встала, открыв рот от удивления. «Так со слепым», — не дрогнув, заявил я. «Видела, они с ним не особо общаются. Это после того случая». Старик едва слышно хихикнул, а гром баба шумно вздохнула. «Ты его, девочка, не слушай! Ушипастовый язык без костей! Наврет тебе стрекороба, у него талант на этот счет! Ему бы книжки писать, цены бы не было! А псих — нормальный мужик, просто странный немножко! С другой стороны, а кто тут не странный?» «Насчет книжек я подумаю», — хмыкнул я. «По поводу истории ты зря, она, кстати, не выдуманная». У нас в гарнизоне было. н и ч е п у р е н к о фамилия того лейтенанта. Он после всего на люстре повесился. Шипастый, н ну о вот зачем ты эти гадости рассказываешь? Я пожал плечами. Гадости не гадости, а тот же слепой дергаться перестал. Да и мне стоило немного поболтать, как окончательно отпустило. А за разговором мы прошли квартал старика и оказались посреди руин. Здесь произошло явно что-то страшное. Взрыв, бомбардировка, только все случилось как-то уж очень выборочно. Тот же квартал Слепого через дорогу, но стоит ц е л е х а н и к Да, город полон загадок. «Вон, шипаш ты, видишь, уголок торчит?» — указал старик. «Я тоже заметил швеллер». Тот выглядывал из-под завала вбитого кирпича и шифера примерно на метр. «Вот только ты еще поди, выдерни его!» Кора, не дожидаясь приказов, перешла в боевую трансформацию, подошла к железке и с кряхтением бабки, которая опоздала занять с утра очередь в Собес, попыталась сдернуть швеллер на себя. «Позвоночник береги, рожать еще!» прогремела гром баба. В облике памятника у нее голос был соответствующий. Одной из способностей Громбабы, которой она пользовалась чаще, чем слепой доставал ружье, была сила. Собственно, я не знал, как ее иначе назвать. Громовность терминологии не помогала. Но благодаря этой способности она пусть и неправильна, но чуть не забила чебурашку до кровавых соплей. И именно эта способность сейчас заставила кирпичи осыпаться, а огромную железку поползти нам навстречу. «У меня такое ощущение!» что горящая изба больше не актуальна. Заметил я, когда гром баба бросила швеллер на асфальт. Надо Тамаде придумывать новые конкурсы для определения национальности наших женщин. А сам разглядывал покрытый ржавой коркой швеллер. Прикинул на вид, метров шесть, может, чуть меньше. Чуть приподнял, тяжелый. Да вдобавок ко всему и неудобный. Эх... «Надо бы еще один такой». «Там таких много», — ответила Кора. И сразу же объяснила. «Я их вроде как чувствую. Они же здоровенные. Только эти самые швелера глубоко под завалами». «Ничего, у нас тут экскаватор на ходу. Давай-ка, направляй. Чего стоим? Ноги в руки и разбирать завалы». «А можно я по-рабоче-крестьянски?» — спросила Громбаба, набычившись. Она еще не раз уточнила место, куда показывала кора. После жестом отодвинула нас в сторону и без разбега влетела в битый кирпич. Я услышал только громкий звон. Железные яйца громбабы без труда нашли швеллер. Разглядеть что-либо через поднявшуюся пыль было решительно невозможно. Довольно скоро, меньше чем через час, мы вынули на поверхность семь целых швеллеров одинаковой длины и около десяти разных обрубков. Как оказалось, это было еще не самое сложное. Теперь предстояло оттащить найденное во двор. Это походило скорее на издевательство над нашей боевой трансформацией. Пока я с трудом тащил одну шестиметровую балку, то и дело бросая ее, чтобы не отвалились руки. А слепой вместе с корой другую, Громбаба чуть ли не с песнями и плясками транспортировала все остальное. «Конечно». Хорошо, когда у тебя есть ускорение по прямой и недюжинное с и л ь щ е Минут через сорок мы все уже сидели на куче сгруженного металлолома, а про наш поход напоминали лишь глубокие полосы на многострадальном асфальте. Наскоро перекусив, силы нам еще будут нужны, мы разбились на группы. Псих метнулся в квартиру, где был ремонт ванной, и надыбал там корыто для замеса раствора и совковую лопату с застывшим раствором на полотне. а после стал перетаскивать мешки с цементом. Там еще был плиточный клей, но он для наших целей не подходил. Уж слишком долго сохнет. Тем временем слепой принялся красочно демонстрировать, что и его атомная энергия может быть использована в мирных целях. Старик отрастил в боевой трансформации себе вместо рук огромные, похожие на странные мечи из японских мультиков «Иглы» и стал копать ямы. Во время его перекуров кора избавлялась от лишней земли, орудуя той самой совковой лопатой. «Эх, не город у нас, а рай для феминисток!» «Хочешь, швеллера таскай! Хочешь, землю копай!» И главное, не остается никакого времени, чтобы баловаться вставлением суффиксов «ка» в нормальные человеческие слова. «Вот оно, равноправие! Уши большими ложками не обляпайся!» «Даже патентовать не буду. Пусть все пользуются». Однако радоваться строительству коммунизма в отдельно взятом квартале у меня не вышло. Пришлось идти с Громбабой внутрь дома, чтобы пробить дыры для небольших кусков швеллеров. Они должны были укреплять наш забор. Перфораторов мы не обнаружили, буров тоже. Зато имелась Громбаба, которая после сегодняшнего дня явно схуднет на пару-тройку килограмм. Зато несколько точных ударов, похожих даже на поставленные, и рука Громовна оказалась снаружи. После мы, потому что я чутко и верно направлял соседку, расширили отверстие и не без труда, одновременно нарушая все мысли м ы е правила техники безопасности, вставили кусок швелера. Я зафиксировал его изнутри, обложив кирпичами так, чтобы он даже не думал шевелиться, и вместе с психом стал готовить густой раствор. а проинструктированная Громбаба отправилась крушить стены дальше. Ну да, ломать не строить. С горем пополам, но ну, нам удалось с психом приморозить ш в е л е р хотя самая тяжелая оказалась работа снаружи. Мы же начали с самых верхних балок, а забор, как и ожидалось, должен был быть высоким. У слепого скорая работа тоже спорилась. Довольно скоро они выкопали первую двухметровую яму, а когда Громбаба закончила бить дома... Разобрались и со второй. Это только мы с психом тормозили весь процесс. Ну, извините, никогда еще не делал подобный забор из того, что попалось под руку. Когда громбаба вернулась к нам, работа резко ускорилась. Слепой скорой закончили копание ям лишь с небольшой форой. Теперь снаружи из стен торчало четыре куска швеллеров. Два снизу, два сверху. Осталось всего ничего. Установить шестиметровые балки в сами ямы. И опять на первый план вышла гром баба в одиночку, кантующая металл. Нам оставалось только набить яму камнями и кирпичами, которые пришлось притащить из руин, а после залить раствором. Вроде пусть так, однако на это ушел весь остаток дня. За все время Алиса дважды поднимала тревогу. Как я и ожидал, тот пес был не единственным. Одного незваного гостя убил слепой, другого псих. Я лишь надеялся, что мы достроим забор, прежде чем появится серьезная стая. Вообще, в мои планы входила установка опор с двух сторон за один день, но я явно переоценил не только свои силы, но и силы Громбабы. К вечеру соседка выглядела, как выжатый лимон. Нас хватило лишь на то, чтобы притащить еще парочку швеллеров из руин. «Неплохо поработали. Все молодцы», — сказал я, доставая бутылку водки. Можно грамм по сто, чтобы лучше спалось. Всем, кроме психа, он сегодня в карауле. Завтра поставим опоры со стороны крыла, а на сегодняшнее начнем варить забор. Так что, Кора, день будет сложный. Это спись как следует. Мне еще надо Громовне помочь, я же в наряде, ответила блондинка. Да, я совсем забыл. С одной стороны, наказание нужно отбывать, с другой... Жестить тоже сильно не хотелось. На выручку пришла сама г р о м б а б а «Ты, девочка, в голову не бери, помогать ей не надо. Сегодня ничего готовить не будем. На ужин тушенка». Свои слова она подкрепила делом, начав выгружать консервы. «Сейчас еще чай только поставлю». «А с ним можно и сгущеночки», — разрешил я. «Не все же крылу сладкое точить». «Ладно, сидите, я пойду Алису к вам пришлю». Хватил одну банку и отправился наверх. Подъем на чердак дался тяжело и оказался сравним с подвигом восхождения на Эверест. Ноги гудели, грозя отвалиться. А ведь я в неплохой физической форме. По крайней мере, так думал. Что же завтра с остальными будет? — Алиса, давай с о й г у и иди у ж и н ы Устал? — как-то слишком участливо спросила красотка. Она обошла меня со спины и принялась мягко массировать шею. «Слушай, как тихо!» «Будто самый обычный город. Если помечтать, то можно представить, что там, наверху, сверкают звезды». «Алиса, просто не хочется!» Прервал я ее, понимая, куда клонит девушка. «Да больно надо!» — фыркнула красотка и громко топая отправилась к остальным. «Я же вытащил бутылку виски. Янтарной жидкости осталось совсем немного». и со вздохом посмотрел на уцелевшие крыши кварталов. Тьма надвигалась все плотнее, брезгливо обступая работающие фонари. Все одинокими пятнами смотрели на проклятый город, явно не понимая, что они здесь делают и, главное, зачем. Однако меня волновало не освещение этого треклятого населенного пункта. А почему до сих пор нет крыла? Мог ли пацан не найти зэков за целый день? Маловероятно, но возможно. Этот вариант мне нравился еще меньше, чем если бы Крыл обнаружил противника. Потому что в подобном случае пацану придется ночевать в городе, в незнакомом месте. А учитывая его способности к выживанию, это весьма херово. Я поймал себя на мысли, что беспокоюсь о нем, как о собственном сыне, пусть Крыл и старше. Внезапное воспоминание пробило сильнее тока. «У меня есть сын». Там, в другом мире, у меня остался сын. Правда, на этом подарок от подсознательного закончился. Я до сих пор не помнил деталей. Как зовут, как выглядит, сколько полных лет. Чуть младше крыла, в свидетельстве о рождении такое не пишут. Дядя Шип, ты чего, пьяный? Раздалось из темноты. Я чуть бутылку в и с к о р я из рук не уронил. к а ж е ш ь что же! Вот нельзя так тихо подбираться, я же не мальчик! Ты где был?» «Как где? На задании? А что такого?» Я чуть не ляпнул, что мы с матерью всю ночь глаз не сомкнули. «Да что это за вьетнамские ф л е ш б э к и «Нашел!» Только и спросил я, убирая бутылку в инвентарь. «Нашел!» — тихо ответил Крыл, приземляясь рядом. Однако в его голосе не было слышно радости от выполненного задания. Тревожно. Полдня наблюдал. Пришлось сумерек дождаться, чтобы обратно лететь. «Но «Ну и чего все так плохо?» – спросил я. «Не знаю, дядя Шип», – пожал плечами крыл. л н а мне почему-то кажется, что тебе не понравится». Он протянул мне руку вместе с рукопожатием, подарив значительно изменившуюся карту. И пацан оказался прав, увиденное мне очень не понравилось.